Глава 16. Дно бутылки прохладой отпечатывается на груди. Ковбою жарко. Он не может уснуть. На душе муторно. Маленькая комната Сары кажется тюрьмой, и, наконец, он понимает, что не может здесь больше торчать. Он встает, допивает пиво, натягивает рубашку, спускается по лестнице и выходит через черный ход. Сейчас ему не нужны телохранители из огненной силы. После недавно прошедшего дождя от асфальта идет пар. Ковбой выходит из переулка, и город окутывает его ароматами франжипани. Сейчас бы словить кайф, но наркотики делу не помогут. Если бы он мог взмыть ввысь, в дельте, воспарить в этой нежной, щекочущей душу ночи. Сейчас бы ему помогло даже место в панцире. Интересно, нашли ли его уже вагая? Люди на улице с любопытством разглядывают сокеты у него на голове, и ковбой понимает, что забыл надеть парик. Он пристально смотрит на них в ответ, и они отворачиваются, но их любопытство никуда не исчезает. «Я не наркоман», — мысленно огрызается он. «Я пилот», — но косые взгляды все не исчезают. Ковбой понимает, что ему нечего делать, и, чувствуя в душе угрюмое отвращение, заходит в первый попавшийся бар. Зала заполнена пальмами в горшках и искусно подобранными голограммами, парящими над пропивающими свою получку бизнесменами. Ковбой от этого просто мутит. Он не придумывает ничего лучше, как спрятаться в телефонную будку. Может, здесь получится найти уединение? Мужчина захлопывает дверь. На потолке своем включается небольшой вентилятор. Кажется, что это хрипит анимичная турбина. Лица касается поток прохладного воздуха. Ковбой вгоняет в сокет над правым ухом штекер телефона и решает позвонить в Норфолк. Поговорить с Кэти, лейтенантом береговой охраны, узнать, не хочет ли она сорваться на выходные на западный склон. Туда, где до низменностей далеко, а ветер проносится меж осин, как нож. Но бесстрастный голос сообщает, что она в море и связаться с ней невозможно. Он сидит молча, уставившись на телефон. и стискивая кулаки, чувствует, что ему уже плевать на всякую предосторожность. Что ему надоело слышать, что всем не поможешь. Что… Он набирает номер Рено в Питтсбурге. «Ковбой! Боже мой, ковбой!» Голос Рено кажется бормотанием несчастного заблудившегося ребенка, и все же это он. Пусть реплики и звучат чуть монотонно, но и этого достаточно, чтобы по шкуре ковбоя пронеслась потоком жидкого кислорода пульсация страха, холодного и в то же время бодрящего. «Ковбой, что случилось? Я ничего не могу вспомнить». «Они напали на нас, Рено», — говорит ковбой. Разум Рено уже растекался по интерфейсу. Он постоянно был в нем. Личность уже начала угасать если только это не трюк корпорации Temple, если только они не изобрели программу, которая подключилась ко всем линиям, идентифицировала нужный телефон и направила к нему людей с механическими глазами и управляемым кристаллами, смертоносным оборудованием. «Мы разговаривали о сердцах, ты хотел их продать», — говорит Рено. «Это я помню. Еще с тобой была высокая девушка с пистолетом, а потом провал». И огонь, огонь повсюду, и вой пожарной сигнализации. Я так и не понял, кто там. Я находился в интерфейсе, пытался позвать на помощь. На мгновение воцаряется тишина. «Я думаю, что я умер, ковбой». Голос звучит неуверенно. «Я прочитал об этом в газетах, но там не упоминали тебя». Ковбой чувствует, как его прошибает холодный пот. От страха ломит зубы. Он протягивает руку вперед, слепо нашаривая перед собой гладкую поверхность телефона. «Рено», — говорит он. «Рено, где ты?» «В интерфейсе множество кристаллов, ковбой. В Питтсбурге, в Мэриленде, Повсюду разбросаны мои частицы, библиотеки, незащищенные файлы, неиспользуемые телефонные адреса, банки, где я открывал счета и от которых у меня сохранились пароли» голос постепенно ослабевает ковбой чувствует как у него дыбом встают волосы я вошел в интерфейс через мой домашний кристалл через ячейки памяти я сохранил все данные оттуда но поскольку я рассеян по остальному интерфейсу я не могу толком ничего понять вдобавок я потерял так много себя он почти по детски всхлипывает ковбой вспоминает о лупе о ее безмолвном крике, раздавшемся, когда ее головы коснулась рука Руна. «Ковбой», — говорит Рено, — «я кое-что забыл. Я забыл, что значит быть человеком. Мое тело было сожжено, мой мозг в огне. Помоги мне, ковбой». Рено где-то там, по другую сторону розетки. Он словно пытается излить себя из кристалла, снова стать человеком. Ковбой молотит кулаком по стене телефонной будки. Посетители бара смотрят на него, затем отводят взгляд. «Послушай», — говорит он, — «мы вытащим тебя в новое тело. Разум постоянно переносит из кристаллов и обратно. Мне кажется, от меня осталось слишком мало, и с каждым мгновением я теряю все больше. Часть меня теряется при передаче информации. Иногда я попадаю на чужие кристаллы». Меня видят другие люди и стирают часть меня прежде, чем я успеваю ускользнуть. Голос звучит так, словно Рено рыдает. «Почему ты не позвонил раньше? Ты один из немногих, кого я помню. Что я только не делал, чтобы достучаться до тебя? Я пытался дозвониться, отслеживая твои аккаунты. Я почти поймал тебя в библиотечной матрице в Нью-Мексико, но ты ушел из интерфейса, а все остальные просто отключены». «Идет война, Рено. Тебя убили, остальные прячутся». «Война? С кем? Кто убил меня, ковбой?» В телефонную будку стучат. Ковбой поднимает глаза. За дверью стоит официант. Выходец из Южной Америки с холодными глазами и недовольно поджатыми губами. «Меня отвлекают, извини». Ковбой открывает дверь. «Кто убил меня, ковбой?» Голос звучит на слуховом кристалле ковбоя, Он все сильнее искажается, словно Рено теряет контроль над импульсами, которые посылаются в голову мужчины. «Этот телефон предназначен исключительно для удобства наших посетителей, сэр», говорит официант. «Так принеси мне выпить. Пиво любой марки». Ковбой захлопывает дверь. «Ковбой?» Голос Рено почти утонул в оглушительном белом шуме. Ковбой морщится от боли. Как я умер? Тебя убил Темпл. Концерн Темпл фармацевтикл Они их подручные. Темпл. Темпл. Голос Рено вновь звучит четко и ясно. Словно осознание нужной ему информации позволяет ему лучше взаимодействовать с интерфейсом. Я помню о Темпл. Очень много. Это осталось в памяти еще с тех пор, как я умер. А когда ты пользовался компьютером, я переписал в свою базу данных твою схему Темпл. Когда ты был у меня дома, мы говорили о Темпл, Ковбой. Я помню, что о чем-то с тобой разговаривал. Да, мы говорили о Темпл, о войне. Это все было так давно. Для меня время теперь измеряется в пикосекундах. Ковбой вновь думает о суровых мужчинах в бронированных машинах о мужчинах с ледяными глазами и сталью в руках. «Рено», — говорит он, — «мне нужно знать, настоящий ли ты. Это все может быть просто ловушкой». «Ковбой, я настоящий, помоги мне!» «Расскажи мне что-нибудь, о чем знаем только мы. Расскажи мне что угодно, Рено!» «Ковбой!» — тихий крик Рено утопает в белом шуме. «Я не знаю, я столько потерял!» Официант приносит ковбою пиво. Ковбой вцепляется в дверную раму с такой силой, что костяшки пальцев белеют. Вентилятор продолжает бессмысленно гнать свежий воздух. «Ковбой, послушай. Белый шум грохочет, как шум прибоя на Оаху. Я помню, как мы играли в покер, в той маленькой замаскированной хижине, которую Сааведра построил на границе с Дакотой». Ты прилетел на экспрессе после вылазки и решил задержаться, чтобы помочь моим ребятам на аэродроме. Там были ты, я, на несколько раздач заглянулся о ведро, а еще там был один жакей, бегай, из Наваха. Он еще убил своего брата. Он взял весь банк и угостил нас сигарами, помнишь?» Официант все так же терпеливо держит пиво. Ковбой бессильно опирается лбом о прозрачный пластик. Ему хочется рыдать. «Господи, Рено, боже мой! Это ты! Это ты!» Если бы он мог, он бы заплакал. Саведра и бегай давно мертвы, а значит, нет никого, кто мог бы поведать корпорации «Темпл» о той ночной игре в покер». Рено заперт в кристалле, застрял в бесконечной петле между двумя мирами и электронным призраком летит в никуда со скоростью света. Ковбой бьется затылком о стенку кабинки, Надеюсь, что боль прочистит ему мозги. Официант с неодобрением смотрит на незнакомого кнопкоголового торчка, сходящего с ума в его прекрасном баре под пальмами. «Послушай, Рено, мы вытащим тебя». Ковбой чувствует на языке привкус крови и вытирает лоб ладонью. Плут и я, мы найдем тебе тело». «У меня нет денег, ковбой». Я подключился почти ко всем своим аккаунтам, но там очень мало денег». Ковбой смеется. В замкнутом пространстве телефонной будки его голос звучит истерично. Он с трудом заставляет себя успокоиться. «Братишка, да ты уже наполовину все сделал». Он понимает, что кричит и старается говорить тише. «Твой разум уже перегнан из тела в кристалл, и значит, мы должны заплатить только за тело». Готов поспорить, нам скинут половину цены. Распахнув дверь, он забирает пиво у удивленного официанта. Закуски еще принесите. Начес, если есть. Хотя, если что, хватит и арахиса. Ковбой, ковбой! Голос Рено тонет в белом шуме. Да, Рено, я здесь. Спасибо тебе, ковбой. Огромное спасибо. Все, кому я звонил, мертвые или прячутся. «Кажется, это я их убил или прогнал». «Рено, я здесь». Он жадно глотает воздух. В маленькой кабинке пахнет пивом. «Я здесь». Ковбой пытается говорить успокаивающе. «Я здесь». «Но где же ты сам?» — думает он. «Где затерялась эта программа, крадущая компьютерное время везде, где только сможет найти? Код, который прячется от системы, способной убить тебя» не зная, кто ты такой. Ты мчишься между кристаллами, теряя частицы себя между передачами файлов, и вскоре от тебя не останется ничего, кроме призрачного ветра, прикасающегося к интерфейсу электронным дыханием. «Я позабочусь о тебе», — говорит ковбой. И вспоминает о маленькой девочке, дрожащей под властной рукой руна, о двух детях, прячущихся в сарае в Миссуре о том тяжком бремени, которое он не смог вынести, и о том, что он пытался помочь каждому из них. «Я найду выход», — обещает он, и в голове его всплывает черно-белый образ из старинного кино. Он, Ирино, Раули, Лупе, Сара, словно из фильма Фона Штернберга и похожая на Луизу Брукс. Все они находятся в невероятно огромной кабине Дельты, плывущей на фоне серых акварельных облаков пронзенных яркими мечами солнечных лучей. И на экране за закрытыми веками ковбоя всплывают красивые серебристо-нитратные буквы «Конец фильма». И в душе вдруг возникает чувство, что он справится. Он просто найдет нужный выключатель. Щелкнет, и все будет именно так, как и должно. Нужно лишь найти этот нужный выключатель. Раздается стук в дверь кабинки. Официант принес арахис. Ковбой поднимает на него глаза и видит худое лицо с дорожками лопнувших вен на щеках, неодобрительно смотрящие на него глаза, коротко подстриженные сидеющие усы и легкое презрение, каким-то образом усиленное подергиванием нижнего века. Серый свет, вспыхнувший в голове, тускнеет. И словам конец фильма уже не суждено возникнуть в небе под торжествующую музыку Альфреда Ньюмана. Неведомый переключатель исчез, ковбой снова заперт меж запотевших пластиковых стен крошечной комнатки в маленьком баре Флориды. Застрял вместе со всеми потерянными детьми земли, и, похоже, так никогда и не найдет выход.